Незнание иностранного языка вовсе не признак патриотизма. Врачи больше всего любят жопу. Ты имеешь в виду проктологов, Фуфа? Нет, все. Пришла к хирургу — уколы в жопу, к терапевту тоже, к невропатологу и даже к окулисту.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 стоит замечание, что мачеха так страшна своими связями, что ее боится сам король. а чиновники Он не пробился наверх, а всплыл. Раньше кулисы пахли пылью, пудрой и склоками, теперь только потом и склоками. «Думать жопой у нас может каждый. Вы попробуйте подумать головой», не выдержав накала страстей, орет на молодую актрису режиссер. Раневская, которая устала от бесконечных повторений сцены из-за плохой игры именно этой актрисы, фыркает. «В данном случае не вижу разницы». Раневской постоянно пытались навязать наставничество. Она возмущалась. «Таланту научить нельзя, тем более они не слушают ни советов, ни замечаний». И все же делилась опытом.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 Если что-то неизбежно, нужно просто суметь пережить это. Самое неизбежное у человека смерть, ее уж предстоит пережить всем. Деньги — зло. Значит, это плохо. Но без денег тоже плохо. и Из двух зол нужно выбрать меньшее. Пожалуй, все же деньги, только не любой ценой. «У тебя хорошее настроение, Фуфа?» фуфы Раневскую звали близкие. Вдруг поняла, что там, где нас нет, тоже плохо. Мелочь, а приятно. Говорят, что умные люди не женятся. Значит, всем родились от дураков? Мы все делаем верно, только не вовремя. Справедливость — это когда всем все поровно, — вещает выступающий. И каждому отдельно чуть больше остальных, — предлагает Раневская.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 Раневская в санатории сокрушается. «Вчера был первый день отпуска, и я решила, что жизнь хороша. Сегодня уже понимаю, что все как всегда». Веселье каждому видно отмерено определенное количество. Я свое извеселил раньше. Даже шутки с годами становятся грустными. Обидно покидать этот мир вот так, во многом изуверившись, одинокой и ненужной. Услышав, что вечны только пространство и время, А как же глупость и подлость? Жизнь вовсе не прожита зря, хотя бы потому, что на моих ошибках смогут поучиться. Если бы люди еще учились на чужих ошибках. Верка Морецкая очень скромная. Она никогда не перебивает тех, кто ее хвалит. Жизнь — это когда под твоим портретом всего одна дата.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 Не доверяйте людям, у которых нет дурных привычек. Дурными могут оказаться помыслы и душа. Уж лучше привычки. Паеночка, как у тебя дела? Как всегда, в раскоряк. М -м. Одной ногой уже в светлом будущем, вторую ногу поставить не успела, как она снова отодвинулась. Хорошо, что нам крайне редко выпадает возможность кого-то убить, потому что желание сделать это иногда бывает нестерпимым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 Самая неверная шлюха — это память при склерозе. Изменяет каждые полчаса. Полное безобразие в виде мокрого снега с ветром в метеосводках почему-то упорно зовет с погодой. браль бы пример с разумных людей. Непогода — она и есть непогода. Она такая страшная, что пришедшая за ней смерть с перепугу весь газон выкосила. Как дела, Фаина Георгиевна? Стабильно. Каждый день в жопе. Вот интересно, читала ли глава профессора Доуэля а всадники без головы? Неприятности в нашей жизни не просто так. Это чтобы человеку жизнь медом не казалась. «Не вижу смысла в своей жизни», — Раневская советует. «Поищите в чужой». «Мало, чтобы мы не ведали печалей. Надо еще, чтобы они не подозревали о нас». «Под лежачий камень вода не течет». Интересно, вы часто встречаете другие камни, например, сидячие или стоячие? Решила стать другой. Измениться, Фаин Георгиевна, в чем? Нет, просто другой. Лучшие роли всегда у других, как и остальное, деньги, квартира даже хорошие соседи сверху. выходы не вижу, кроме как стать этой другой. Знаете, лучше не встретить мужчину своей мечты и думать, что вы просто разминулись, чем встретить и понять, что мечтали не о том.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 Он такой воспитанный, что даже гадости делает с извинениями. — Фаин Георгиевна, стоит ли заводить детей? — Не знаю. Возможно, лучше немного подождать и завести сразу внуков? — О знакомой актрисе. Она хорошо воспитана. — Фаин Георгиевна, раньше вы говорили иначе. — Я ошибалась. Сегодня она вела себя очень вежливо, не спела в гостях ни одной арии.